Перед нескончаемое страдание Эфиопии, Ливана, Гольстера. Каждый день человеческое безумие и яростная нетерпимость приносят многочисленные жертвы веку Волкадаву, по пророческому выражению Осипа Мангельштам. Во главе каждого исторического круговорота стоят люди, лидеры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 И Жуков, и Кастра, и Шеленин, и Горбачев, и Хименгуэй, и Шестокович особо следует сказать о судьбе России в XX столетии. Нашему отечеству не повезло, без сомнений, больше, чем в какой-либо другой стране. 7 ноября 25 октября по старому стилю 1917 года. Я считаю трагической датой в жизни нашего отечества. Надеюсь, придет время, когда в этот день повсюду в России будут вывешиваться траурные знамена, Ибо в этот день наша родина свернула с общечеловеческого цивилизованного пути и направилась под водительством коммунистической партии в исторический тупик. К сожалению, народ оказался очень восприимчивым к демагогическому лозунгу: град награбленных. Многим миллионам пришлась по сердцу психология погромщика, полюбилась, мораль мародера, Прикипели к душе повадки убийц. Иначе чем можно объяснить казни священников, расстрелы инакомыслящих, Камыслевщи? над храмами, уничтожение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 Бой Отечество. В 1991 году в одночасье рухнул коммунистический страшела или, как еще называли Советский Союз Империя зла. Колосс, пугавший весь мир, оказался на глиняных ногах. И почудилось, начинается новая жизнь. Мы возвращаемся в лоно нормальных стран. Да где-то